Страница 270. Письмо 221-е Льву Павловичу Никифорову. 1893 год, ноября 3-го, Ясная Поляна. Дорогой Лев Павлович, переводы ваши еще не получил. Примечание первое. Когда получу, непременно просмотрю, как и предшествующие. Из романа все равно какой раньше.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 Потому что только в этом жизнь человеческая. Скажу даже, что если человек не стремится всеми силами делать то, что он говорит, то он никогда и не скажет хорошо того, что надо делать, никогда не заразить других. Мы в этом с вами не можем быть не согласны. Мы еще недели две проживем в деревне. Очень хорошо здесь, а потом увидимся в Москве. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Никифоров в письме 29 октября сообщал, что отправил Толстому свои переводы рассказов Мопассана для просмотра и исправления, и что начал переводить Монтуреоль. «Не знаю, насколько вы это одобрите», — спрашивал он Толстого. «Смотри том 66, страницу 418». Второе. Никифоров, вспоминая разговор с Толстым в сентябре, 1893 года в Ясной Поляне писал «Меня очень задело одно ваше замечание, что писателя нужно судить по его писанию, а не по его нравственной личности, не по его жизни. Я не знаю, не противоречит ли это вашему взгляду. Смотри там же». И третье. Эти слова Пушкина дошли до нас в передаче Гоголя. В статье о том, что такое слово 1844 года Гоголь писал